Голова 7. Храбрость — это постепенный процесс. Эраст смог дойти до края арены самостоятельно. Нерабочий имплант в виде щупальца тащился следом под обидные выкрики толпы. Насколько Фауст мог помнить, Паук в прошлом был одним из культовых персонажей этого шоу. Но фигура стареет, доказывать свое превосходство все сложнее и сложнее. В сегодняшнем поражении было что-то не так. Слишком неравные силы, слишком странный разговор у входа, продуманные действия Харпера. Когда вышли медики, Фауст вернулся из размышлений, смотря на улыбающуюся Эбби. Подругу будто подменили. Она очень любила учиться, любила свою профессию, свой факультет. Сегодня на арене сражались бойцы двух уровней — кастомы и сайберы, войны до двух тысяч очков боевого потенциала. Тарантул не попал в список тех кого будут латать. Поэтому сдался, не усугубляя ситуацию. «Легенда», — лишь сказала Эбби, когда Тарантул покинул арену. «Он настолько стар для этого места, что уже стал фигурировать в домашних заданиях нашего потока». «Обвесы у него уникальные согласился Фауст. «Да, отличное вооружение», — мечтательно протянула Эбби. «Даже несмотря на то, что сегодня он получил немало урона. Очевидно, он изначально был плохо подготовлен». «Почему ты так решила?» палатки пошли с самого выхода. Видимо, система выдала ему какое-то предупреждение. Именно поэтому он стал палить из своих мелкашек. Думаешь, боец такого уровня не понимал, что на Харпере есть защита от подобного? Даже я это понимаю». «Ты права». Фауст согласился легко лишь по одной причине. Какой бы безумной ни была подобная теория, она все хорошо объясняла. Но пазл не складывался до конца. Парень не стал зацикливаться и решил провести время с единственной подругой. Медики принялись за дело. Несколько женщин расставили раскладные кушетки, куда легли финалисты. Всего победителей сегодняшнего дня было три. Красавчик Харпер, Кобби Громила Райт и не особо запоминающийся выходец из плоскогорья Анран Лос. Бой, который даже Фаус смотрел одним глазом, не говоря о сфокусированном взгляде Эбби, которая что-то читала в сети. Анран выиграл долгую и мучительную битву, мучительную для зрителей. Он использовал все отведенное время, изматывая противника. Просто бегал по кругу, что весьма не понравилось фанатам. Современная медицина, в купе с инженерией, творили чудеса. К сожалению, работа медицинского персонала не подняла подруги настроения Выход сестер она встретила радостный, но чем ближе был конец, тем мрачнее она становилась. Ее не отвлекли даже кровавые сцены замены импланта у одного из бойцов, благо два других были относительно целы. Сестра просто вырвала у бедолаги половину руки, зачищая разрыв от лишней электроники, после чего наживила новый имплант, быстро и беспощадно, тот едва успел опомниться. Протез встал отлично, к нему тут же подцепили пару проводов, измерили давление и работу всех частей, после чего покрыли металл спреем, имитирующим кожу при затвердении. Все это заняло пару минут, после чего все похлопали и стали расходиться. Фауст и Эбби уходили в числе последних, натыкаясь на горы мусора, оставленные болельщиками. Жители Сепсфиллтауна не отличались чистоплотностью. «У тебя какие-то проблемы, Эбби?» «Ты можешь мне сказать», — начал разговор друг. «Не бери в голову», — махнула девушка. Отец снова начал пропадать, закинул удочку Фауст. Эбби прищурилась, этот прищур не гарантировал ничего хорошего. «Не надо пытаться мне помогать», — бросила она, уходя вперед. Фауст остался на месте. «Это мой долг помогать тебе, если ты не можешь помочь себе сама». «С чего ты так решил?» – фыркнула она в полоборота. «А для чего еще нужны друзья?» «Ты не можешь помочь», – устало вздохнула Эбби. «Если ты не расскажешь, не смогу». «Все дело в деньгах. Он сильно потратился, поэтому у нас временные трудности», – призналась подруга. «И после этого ты отказалась от маминой помощи?» – удивился Фауст. «Я не буду брать денег за то, что провожаю тебя». «Почему?» «За дружбу не платят», — отрезала Эбби. «Ройс с тобой поспорил», — попытался разрядить обстановку калека. «Это уж точно», — согласилась она, улыбаясь. «Пошли?» «Постой. Я слышал, что у местного бойца Айраста проблемы. Ему нужны помощники, а ты имеешь опыт в медицине». «К чему это ты?» «Тебе нужны деньги, а этим людям медик». «У меня мало практического опыта, ты это знаешь?» Эбби отпиралась, но Фауст видел, как девушка задумалась. «Но я опережаю поток в обучении, плюс им тут наверняка требуется только медикаментозная поддержка, плюс модульное сопровождение, помощь в подключении и прочим». «Верно», — улыбнулся друг. «К тому же уверен, у них есть свой инженер. К бойцам парочку студентов никто не подпустил, но вот дождаться выходящего с арены Раста на парковке не запрещали. Друзья стояли в тени зданий, смотря на окрашенные уходящим солнцем бока арены». Эраст вышел не один. Его сопровождали несколько человек. Молодой парень лет 20 с волосами в разные стороны, будто не голова, а одуванчик. Девушка в деловом костюме с коротким корой и уже знакомая Фаусту женщина, что договорилась о сделке с букмекером. «Здравствуйте, Лэр Эраст», — поприветствовал его коллега. «Где расписаться, молец?» Эраст присел перед Фаустом, обдавая того запахом алкоголя и табака. «Я не за автографом». Постарался улыбнуться Фауст, но вышла лишь кривая ухмылка. «Моя подруга ищет работу. Она студент. Медицинский факультет». Боец выпрямился, смотря на парочку студентов с интересом. «Не трать наше время, мальчишка», — вдруг оборвала та самая женщина в комбинезоне работника завода. Ее накрашенные губы были поджаты, а брови нахмурены. «Эраст, не слушай этого щенка, у нас много дел». «Сэнди права. Мне не нужны неопытные работники в команде». Тарантул улыбнулся, будто извиняясь. «У нас как раз нет медика», — заметил парень с взрывной прической. Он смущенно покраснел, когда Эбби на него взглянула, но твердо выдержал взгляд Сэнди. «Это проблемы. Большие проблемы плюс лишние траты», — отрезала женщина в комбезе. «Удачи, детишки! Приходите на шоу в следующем месяце!» — попрощался ираст. Фауст проводил уходящих взглядом. Ему не хотелось поворачиваться и смотреть Эбби в глаза. Когда парень увидел ту самую женщину, он сразу все понял. Она ставила на поражение Раста, выиграв таким способом кучу денег. Десять тысяч — это большие деньги. Фауст не мог сказать сейчас «в Сэппсфилтауне убивают и за меньшее». Вряд ли она сама владела такими деньгами, скорее работала на кого-то могущественного. «Вот видишь...» — горько усмехнулась Эбби. Но затем собралась. «Прости, просто я говорила, что ты не сможешь...» Парень виновато улыбнулся. К дому подошли уже в сумерках. По дороге Эбби не проронила ни слова. скомкано попрощавшись, друзья разошлись. Фауст поднялся домой, аккуратно открывая дверь. Холланд с Карой сегодня были в гостях у Изольды. А Селена гуляла с друзьями, поэтому дома никого не было. На столе стояла тарелка с едой, при виде которой в животе калеке стала разворачиваться революция. Фауст лишь грустно вздохнул. Он не мог никому помочь. Ему бы не позволили даже приготовить еду, а тарелку с готовой поставили на стол, а не в высокий холодильник. Аппетита не было. Фауст поднялся в комнату. Пора было заняться текущими проблемами, а именно странностями в поведении кресла. Родители вернулись спустя пару часов, которые парень провел за экспериментами. Он разобрал управляющий коляской модуль, разложил все на столе и стал проверять, подключив к компьютеру. Внешний вид плат не нес никаких повреждений. Программная часть тоже была исправна, поэтому решено было стереть всю операционную систему и загрузить новую. Для этого потребовалось подключиться к сети и найти новую версию, что Фауст и сделал. Только после всех перечисленных действий он заметил, что на рабочем столе кома появился новый файл. Содержание неизвестно, но сам тип файла мог открываться только будучи загруженным в IMUS. Только модуль поддерживал программное обеспечение в таком виде – Фауст помедлил всего несколько секунд, перед тем, как решился открыть файл у себя на чипе. Папка оказалась пустышкой. Внутри ничего не было. Новая странность. Дверь в комнату открылась, внутрь заглянула Кара. «Ты ничего не ел? Все в порядке?» Тревожно поинтересовалась она. «Да, все нормально. Ты не забыл, что завтра мы идем в клинику?» «Как всегда неожиданно», усмехнулся сын. «Плановое обследование, Фауст, плановое». Ты просто про него забыл, вот и все». Улыбнулась Кара, зашла в комнату и поцеловала Фауста перед сном. Наутро Фауст проснулся в куда лучшем расположении духа, нежели чем вчера. Проблемы уже не казались такими неразрешимыми и ужасными, да и вспоминать о них не хотелось. Кара собралась и ждала на кухне, что-то читая на лежащем на столе коме. Когда появился Фауст, она закрыла экран кома и встала. «Готов?» «Да». Вяло ответил Фауст. Ему никогда не нравились постоянные посещения клиники. Решить проблему это не могло, даже не давало надежду. Уже не давало. После десятого раза это начинает утомлять. Ко всему прочему, каждый такой прием сопровождался утренней голодовкой. Всю дорогу в такси Фауст думал только о том, как съест тонну блинчиков после посещения доктора. Высочанное белоснежное здание клиники выглядело слегка бездушно. Оно не пестрило голограммами и неоновыми вывесками, на нем не крутилась реклама парфюма, даже не было музыки. Улыбчивый доктор с парой залысины с сухими морщинистыми ладонями поздоровался с Фаустом, как обычно, провожая к себе в кабинет. «Хочу вас порадовать хорошими новостями. Мисс Трис Лоуэл. Заживление ткани идет просто отлично. Ты большой молодец, Фауст. Спасибо. Вот только в этом едва ли есть моя заслуга». Тактично ответил калека и уставился в окно на проносящийся по небу флайер. «Режим и ваше спокойствие — это главные переменные для выздоровления», — воодушевленно произнес он. Фауста поместили в капсулу, сканируя тело. В этом помогла улыбчивая помощница доктора Рина. Наверняка новенькая, раньше парень ее тут не видел. Ее нежные пальцы заставили тело покрыться мурашками. Парень оставался в одном белье, поэтому чувствовал себя беззащитным. Ко всему прочему, сердце начало биться куда чаще, на лбу появилась испарина. Фауст не мог понять, что вызвало такую реакцию. Но постарался успокоиться, после чего лег в ложе капсулы и подождал, пока операция не закончится. Повреждение позвоночника. Именно этот диагноз не позволял ему встать вот уже много лет. «С виду все в порядке», — смотрел снимки доктор Рин. «Заживление прошло удачно, но организм не реагирует на конечности». Будто мозг забыл, что они существуют. Чувствительность не вернулась? Нет, покачал головой Фауст. Возможно, авария блокировала воспоминания. Это очень травматичный опыт. Мне очень жаль. И снова одно и то же. Фаусту казалось, что он сходит с ума. Авария, чертовы корпораты, ублюдки, облеченные властью. Как бы он ни старался вспомнить день катастрофы, он не мог этого сделать. Оно и понятно, кто вообще может помнить то, что было в годовалом возрасте. За это время все волокна восстановились, но вот связь между ними нет. А каково это? Ходить. Фауст думал, что не станет переживать по поводу своего увечья, ведь ты не будешь сильно страдать по тому, чего даже не представляешь. Но школа, а затем и академия, расставили все по своим местам. Не обязательно представлять что-то, достаточно того, что у тебя этого нет. Дети жестокие одноклассники, калеки не были исключением. Сначала дразнили за то чего у него нет, а затем за то, что есть. Калека оказался на голову выше в стараниях, а в связке с талантом это породило живой и гибкий ум, которому не нашлось равных среди других детей. Так Фауст остался в стороне, теряя последний шанс обзавестись друзьями. Милая помощница Рина помогла Фаусту одеться после процедуры. Странно, но сейчас он был не против помощи, он наслаждался ее присутствием. Хотя ему и было немного стыдно за свою беспомощность. На входе в лифт какой-то незнакомый доктор окликнул Кару, быстрым шагом приблизившись к ним. Кара отошла в сторону, тихо что-то обсуждая. Фауст не обратил внимания, просто дождался у лифта, и они продолжили путь спустя пару минут. Вот только у сбрендившей коляски было свое мнение. Она вдруг повернулась и отвезла Фауста к мерцающему стенду с фотографиями ведущих докторов больницы. Кара заметила отставшего сына, который списал все на свое любопытство — Женщина была задумчиво и рассеянная, и даже не спросила о причине задержки. Только когда они добрались до дома, и Фауст оказался в своей комнате, он дал волю чувствам. Крепко сжал поручни кресла и несколько раз ударил кулаком по подлокотнику. Там, на стенде, он увидел фото того доктора, который разговаривал с карой. «Энди Раус, ведущий специалист онкологического отделения», — гласила надпись. На оставшиеся занятия в этот день идти не хотелось, поэтому Фауст дождался, пока Кара уйдет, после чего спустился вниз. Документы хранились в гостиной, где родители поставили небольшой сейф. кражи в этом районе не редкость, поэтому самые ценные вещи хранились таким образом, чтобы никто не смог до них добраться. Код Фауст знал лет с десяти. Это не было для него большим секретом. Он всегда был наблюдательным и не по годам развитым. Хоть чаще и не жаждал привлекать внимание. Документы на дом. Страховка. Холланд Лоуэлл. Бумаги на имя Фауста были найдены за минуту, но ни в одном заключении не фигурировал рак или что-то подобное. Парень удивился и стал проверять документы отца, брата, сестры. Сознание будто избегало самой опасной темы. Когда пришло время документов кары, сердце калеки пропустило удар. Он дрожащими пальцами взял несколько бумаг и идентификационную карту пациента городской клиники, считывая информацию. Больничная карта гласила, что у Кары Лоуэлл рак печени. Руки опустились, карта упала на пол. Сколько Фауст так просидел? Он не помнил, лишь знал, что еще не наступила вторая половина дня, иначе бы Селена вернулась. Все это время голову парня не покидали мысли о собственной беспомощности, горше того, бесполезности. Спустя какое-то время пришла злоба на себя, на окружающих. Фауст достал ключ и спустился вниз, минуя район, после чего дошел до перона и взял билет на поезд. Путь его лежал к найденному в сети адресу Эраста Хартмана, бойца арены, больше известного как Тарантул. Фауст не может помочь своей матери, не может помочь своей семье, но он все еще может облегчить жизнь подруги. Район полигона был скоплением дешевых трейлеров, стоящих на пустыре. Многие из бойцов делали карьеру, мотаясь из города в город, заявляя себе на турниры и теша публику. «А как иначе заработать на собственное жилье и беспечную старость? Особенно, если ты ничего не умеешь, кроме как причинять другим боль». Трейлеры сгрудились вокруг тренировочного корта, окольцованного бетонными плитами толщиной в несколько метров. На Фауста никто не обратил внимания, мало ли что понадобилось калеке. Парень лишь безнадежно обвел взглядом десяток домиков на колесах, прежде чем понял, что так просто и Раста ему не найти. Повезло, не иначе. Мимо пробегал тот самый парень с прической в разные стороны. Его-то я окликнул Фауст. «Эй ты, мне нужен и Раст, ты же знаешь, где его искать!» Фауст сделал голос погрубее, чтобы выглядеть увереннее. «Если и так, с чего мне тебе отвечать?» С любопытством наклонил голову парнишка. «Вот если бы спросила твоя подружка, она будет работать в твоей команде, если ты мне поможешь», загадочно произнес калека. «Но мне надо поговорить с Эрастом». одуванчик несколько секунд смотрел на Фауста, после чего принял решение, махнув рукой следовать за ним.